«Над полями, да над чистыми. Мира и Мура». Когда-то здесь, между станцией метро и трамвайным кругом, был небольшой рынок. Несколько тесных рядов – палатки, киоски, стекляшки и просто прилавки, сверху покрытые то фанерными козырьками, то полосатой парусиной, то кусками пластика на металлических рейках. Овощи, фрукты, мясо, молоко, ну и всякие хозяйственные мелочи тоже, лампочки, например. Он как раз покупал лампочки. Даже не покупал, а выбирал. Рассматривал, что там выставлено на полках за спиной у продавца. «Мура!» — услышал он. Обернулся. Сзади стояла женщина его возраста, то есть сильно за сорок. Честнее сказать, к пятидесяти. Смотрела на него пристально, будто стыдясь спросить, узнал? Узнал. «Мира?» Спросил на всякий случай. Она кивнула. Он протянул к ней руки, взял ее за плечи, придвинул к себе, легонько обнял. Она засмеялась, обнимая его в ответ. «Что, сильно повзрослела?» «Не сильнее, чем я». Она чмокнула его в щеку, он ее тоже. Астматический запах духов. Отступил на полшага. Посмотрел на нее быстро, но внимательно. Да, повзрослела. Обдергалась, извините. Он тоже не помолодел и тоже не в брионе. Но не в том дело, Господи. Он вдруг почувствовал мороз на щеках. Вспомнил, как они ездили компанией на дачу к однокурснику Василькову, у того родителей в командировке. Зима, скрипучий скрящийся снег. Огромный дом, камин, много комнат, луна в окне второго этажа, верхушки елок, картинка и гадчайшее чувство одиночества, брошенности, ненужности. Мура и мира. Он — Саша Муромцев. Красивая фамилия, кстати. Никакого отношения к знаменитому дворянскому клану, но все равно приятно. Кстати говоря, Мура и его прозвала она. «Почему?» «Да так, когда впервые познакомились на первом курсе. Я Мира, а ты будешь Мура. Мира и Мура, а?» То есть сразу как будто пристегнула к себе. «Мира Захарова». «Почему Мира?» «Нет, не еврейка, папа так назвал. Профессиональный советский борец за мир. Но не из Комитета защиты мира, что на проспекте Мира. Забирай выше» из Всемирного Совета Мира. Сначала Вена, потом Хельсинки, всякие Пикассо, Арагоны и прочие Жолио-Кюри. Мира родилась где-то там и прожила в Европе чуть ли не десять лет. «Ну что ты, как ты?» — спросил он. «Пригласил бы девушку в кафе», — ответила она. Там рядом была шоколадница. Сели. «А ты как?» «Нормально», — сказал Мура. «Жена, дети». Живу тут недалеко. Вот вышел пройтись. Замдиректора издательства. Небольшое, но нам с ребятами хватает. Плюс разные совместные проекты. «Отлично — Отлично, — сказала Мира. — А я как раз перевожу. «О — О! Мура бодро поднял брови. — Романы или нон-фикшн? С какого? — С немецкого и финского. Романы тоже в том числе. — Хорошо. Ты лучше о себе расскажи. Она рассказала. Хотя могла бы и не рассказывать, Мура все и так увидел, по ее плащу, сумочке, ногтям и особенно по туфлям, и еще по удушливому парфюму. «Не увидел, а учуял», — в уме произнес он. Итак, был муж. Она нарочно, отчетливо произнесла его имя, отчество, фамилию, чтобы Мура понял, что это не Коля Бахарев, которому она от него убежала на глазах всей компании в новогоднюю ночь на дачу у Василькова. Добавила, что Коля Бахарев пропал в конце девяностых. «Кажется, — она прищурилась, — пропал от слова совсем. Ты меня понял?» Мура понял. Она продолжала. «Папа давно умер, мама тоже. Много лет был муж, есть дочка, которая уже выросла. Мужа выгнала, потому что полная бестолочь, хотя поначалу папа его одобрил. Перспективный молодой человек. Бездельник, почти что Альфонс и даже хуже, чем сволочь, потому что придраться не к чему», — зло улыбнулась Мира. «Эх», — сказал Мура и тоже хотел улыбнуться, но не сумел, только губы дрогнули. На секунду забылись все годы, и вся жизнь куда-то ушла из памяти, и захотелось обнять Миру, но не так, как полчаса назад осторожно за плечи, а как следует сильно прижать ее к себе, поцеловать и прошептать Все будет хорошо, и сделать так, чтобы у нее и у него с ней все на самом деле стало хорошо. Да, это мелькнуло буквально на секунду. Он ничего не сказал, даже не вздохнул, не пошевелил рукой ни на миллиметр. Но Мира будто почувствовала его смятение, и вдруг ни с того ни с сего, как бы с чистого листа, начиная, спросила, «Скажи, а ты правда меня любил?» «О, как я тебя любил!» «Да, я знала». «Ну вот видишь». Мура слегка развел руками и, наконец, улыбнулся. Улыбнулся добродушно, дружески и чуть-чуть покровительственно. Так улыбается друг юности, который выбился в большие начальники, и вот случайно встретил своего оголодавшего однокурсника, выслушал его невзгоды и, кажется, готов предложить ему помощь. Мира поймала эту улыбку и сказала «Разумеется», и замолчала. Он вдруг снова почувствовал зиму, ночь и загородный мороз. Хотя сейчас был теплый сентябрь, пять часов дня, самое позднее. Они ехали на Новый год к Василькову. Обоим было ясно и понятно, что должно случиться в эту ночь. Они специально решили, что все у них начнется с первого января, с первого дня Нового года. Боже, как сияли ее глаза сбоку, подсвеченные луной, как бы насквозь пронизанные серебряно-синим светом ночи, когда они вышли из маршрутки и шагали, нагруженные сумками с вином и закусками по улочкам дачного поселка, и во всех окнах переливались огни новогодних елок, и кто-то весело перекрикивался с соседями, с крыльца на крыльцо, и мороз щипал щеки. На даче Васильков сразу выдал Муре стопку простынок, наволочек и пледов и указал комнату на втором этаже. А потом приехал Коля Бахарев. Высокий, пошловато-красивый, в просторном узорчатом свитере. И Мура потом сто раз, вспоминая эту ужасную новогоднюю ночь, Никак не мог найти этот момент, когда мира вот только что была с ним и хохотала и прижималась плечом, и вдруг она стоит у окна с Колей Бахаревым, смотрит на него снизу вверх теми же сияющими луной подсвеченными глазами, смотрит робко и радостно, преданно и покорно и пальцем водит по его свитеру, водит своим драгоценным, теплым, с ласковым ноготком-пальчиком, который Мура еще два часа назад сжимал и гладил, когда они ехали в маршрутке, и тайком целовал и облизывал, поднеся ее руку к губам, и косился на ее взгляд, сияющий в темноте. И это сияние было ему. А теперь, значит, все? Почему? За что? Нет, он не хотел отступаться. Были танцы, был чай с тортом — и он пытался ее вернуть, обнять, хотя бы поговорить, но она выскальзывала из объятий, уклонялась от вопросов, а счастливый соперник все время то курил на крыльце, то заваливался на диван подремать, впрочем, Мура и не собирался бить ему морду, потому что он тут ни при чем, это мира сама так решила и поступила. Ужасное, унизительное чувство вдруг стать неприятным, нежеланным, назойливым, и ненужная стопка наволочек и простынок на диване. Он уехал, не попрощавшись, еще затемно. А потом Мира спокойно здоровалась с ним на факультете, как будто ничего не было. Нет, не этой подлой ночи не было, а вообще ничего не было. Трех месяцев встреч и провожаний, кино и театров, поцелуев в подъезде, медленного привыкания друг к другу, осторожных прикосновений — Растегиваний сначала одной пуговицы, потом двух, трех, как будто не было никогда. «Что, разумеется?» — спросил Мура. «Разумеется, я не имею морального права просить тебя...» Она подняла глаза и посмотрела на него так же, как тогда смотрела на рослого красавца Колю Бахарева. Робко и преданно. Радостно и покорно. И с восторгом. С негодованием, с презрением, уверенный, что его никто, в том числе и он сам, себя за это не осудит, он сказал, отчетливо выговаривая каждое слово, да что там слово, каждую букву. «Разумеется, не имеешь никакого права». Встал, подошел к стойке, расплатился и вышел, не оглянувшись на нее. Потом этот рыночек у метро снесли. Теперь на его месте пустое асфальтовое поле и туча голубей, которых целыми днями кормят старушки и дети. Голуби густо покрывают асфальт белыми кляксами помета, и эта маленькая площадь иногда пахнет курятником.